Часть пятая. На итоговых экзаменах в конце второго года Саитира, как и обещал Саори, вернулся на второе место. «А лучше бы первое место», — заметила Саори возле доски с результатами в коридоре. «Тогда, получается, я бы нарушил обещание», — парировал Саитира. «Ты или слишком правильный, или глупенький», — засмеялась Саори. «Когда закончились триместровые экзамены, начались короткие весенние каникулы, а следом новый учебный год». Саэтира, Саори, Дзин и Мисаки стали третьеготками. Стартовал финальный этап их школьной жизни. Одновременно поступили новые первогодки. И в Суйка подул ветер нового сезона. Новенькие, как и второгодки с третьеготками, в апреле попадали в новый класс и незнакомая ситуации. И потому вся школа была на нервах. В текущем году кое-что изменилось. Во второй класс художественного направления зачислилась новая ученица которая вроде бы успела стать художницей с мировым признанием. Ещё она обладала невероятной красотой и загадочной аурой. Неизбежно пошли всякие сплетни. Более того, жила она в логове для проблемных детей – с Сакураса, что лишь подливало масло в огонь. Начался тримест Тарахова, но прошла неделя, потом две, и постепенно все стали успокаиваться, пока в итоге не погрязли в ежедневной рутине. Саитира тоже перенервничал, но к маю он вернулся в привычную колею. Близился конец месяца. Саитира в воскресенье, сразу после полудня, пришел в школу, чтобы уладить дела учсоветом. Погода не удалась, лил дождь. Мало кто заявился в клубы, и в коридорах царила звонкая тишина. А вот в кабинете учсовета кипела жизнь. Каждый год примерно в это время стартовала подготовка к осеннему культурному фестивалю. Распределив задачи, все члены совета просматривали прошлогодние документы и прикидывали, чем могли бы заняться. Пока народ перебирал бумажки, то и дело разносились ухи. «О, настолько заморочено! Учсовет и такое должен делать!» «Я так понимаю, президенту пора готовиться!» Жалобы сыпались одна за другой. Спокойно вел себя только Саитира. Он знал, что опыт, полученный в прошлом году на поприще вице-президента, не пропал даром. И как-нибудь они справятся. Голова больше болела из-за другой проблемы, которая как-нибудь уже не рассосётся. Взгляд упал на документы на столе. В бумагах было написано «Не закрывать двери на крышу после уроков». Саитира два месяца назад всучил документ заместителю директора. И сразу же между кабинетом учсовета и учительской задул холодный ветер. Но прошла неделя, и о прошедшем будто позабыли. Потому Саитира занял твёрдую позицию. Предыдущий президент в минувшем году спорил с учителями из окружения замдиректора, от себя предлагая усилить контроль и ввести дополнительное правила безопасного поведения на крыша. А Саитера, оценив скудные успехи предшественника, решил пойти другим путём и целенаправленно избегал вопросы в безопасности. Вместо этого он брал чистым энтузиазмом. «Поступают многочисленные просьбы от учащихся. Не могли бы вы оказать посильную помощь?» – без конца просил он. После запроса Саитира каждый день заходил в учительскую в поисках помощи. Эффект не заставил себя долго ждать. Где-то две недели назад ему ответили. «Мы рассмотрим этот вопрос на заседании учителей». Но проблемы, как понимал Саитира, только начались. Просто рассмотреть вопрос недостаточно. Учителя могли это сделать чисто для галочки. Но всё же Саитира ждал итогов заседания, как мана небесной. «Президент!» – лениво проскрепел распластавшийся на столе вице-президент – «Что, вице-президент?» «Хочу поцеловаться». «Я тоже», — подхватил эстафету координатор. «Повезло тебе, вице-президент. Вот и партнер для поцелуев появился». Беззаботно бросился и Тира, и парочка пристально уставилась друг на друга. «Не смотри на меня так». «Ты тоже». Повисла неловкая пауза. Но не прошло и 5 секунд, как парня одновременно взвыли. «Бля!» «Фу!» Они невольно представили сцену поцелуя. Саитира уже понадеялся, что хотя бы какое-то время будет тихо. на вице-президент моментально пришёл в себя. «Президент, а теперь что? Почему ты втихаря послал заявку на крышу?» Саитира перестал перебирать документы. «Сколько раз мы за это извинялись? Да не ведь?» «Если так хотел, я бы с тобой пошёл». «И я, и я». «Я тоже. Президент, не здраво ты сделал». К вице-президенту присоединились секретарь и координатор, не выпуская шанса покритиковать авторитета. «Виноват. В следующий раз, когда что-то придумаю, обязательно пойдем вместе». Два месяца назад, когда они делились мнениями, все выступали против предложения. А теперь, после того, как Саитира направил запрос, члены совета раскритиковали его не потому, что он пошел к учителям, а потому, что пошел один. Не от эгоизма он так сделал. Всего-то хотел своими силами переспорить администрацию. Взяв на себя всю ответственность. Но товарищи его героизма не оценили. И все же один из них решил поддержать. «Президент, прошу, верь в нас больше». Просьба заставила напрячься. «Я все понимаю, ты самый умный. Но если будешь в одного все делать, мы тогда зачем нужны?» Пусть и прошло уже два месяца, упрямый вице-президент временами поднимал старую тему. И сыпал жалобами. «Я правда виноват». Как обычно извинился Саитира. Вице-президент, показывая, что он наконец понял, сел на стул и вернулся к разбору документов. Саитира вздохнул про себя. Разговору стихли и наступила тишина. Хотя насладиться ей не получилось. Из приоткрытого окна послышались звуки скрипки. «Неизвестно, кто играл. Может, Саури пошла репетировать?» «Хорошо, если так», — подумал Саитира. И тут же в дверь постучали. «Да». Получив ответ, дверь открыли снаружи. Явился классный руководитель Саитира, Токатсу Сенсей. Разменявший четвертый десяток учитель, уже третий год был женат. И в последнее время у него с женой отношения стали как у кошки с собакой. Вот-то где. Что случилось, Токатсу Сенсей? Хотел рассказать о результатах заседания. Взгляды всех членов учсовета, включая Саитира, сосредоточились на Токатсу Сенсея у двери. Прошло. Со следующего месяца, с 1 июня... «Крышу не будут закрывать после уроков». Члены учсовета посмотрели друг на друга, хлопая глазами. И затем... «Получилось!» — воскликнул вице-президент, подпрыгнув на месте. Следом завопил координатор. Секретарь с довольным видом похлопал в ладоши. А казначей встал в победную позу. Один только саитира, сыгравший ключевую роль, осознал не до конца. «В самом деле...» «Не буду же я врать. Но, как бы сказать, твой энтузиазм всех нас убедил». «Ах да, вот ключ от крыши. Отвечать за него будете вы, ученический совет». Такаца, пройдя в комнату, вложил в руку Саитира серебряный ключ. «Позволь рассказать подробнее». Он собирался что-то объяснить, но его прервали. «Президент, давай праздновать! Пойду накуплю выпить!» Завопил координатор, выпрыгивая в коридор. «Раз так, сгоняю в буфет! На вечеринку нужен закусан!» Поднесся следом вице-президент. Э, «Эй, сегодня воскресенье, буфет-то закрыт!» «Тогда сгоняю в ближайший магазин». «Нельзя, что ли, просто взять и послушать учителя?» Так отцу чего то приуныл. А Саитира тем временем до сих пор не мог прийти в себя. «Слэш-президент, соберись!» Казначей бросил скомканный документ, попав прямо в голову Саитира. Тот прилежно подобрал покатившийся по полу шарик и закинул в мусорную корзину. «Да ничего, просто ощущение странное». «В смысле странное? Ты же прописался в учительской. Вот результат, радуйся». «Я не про то. Не думал, что вы настолько обрадуетесь». Казначей оторопел, но через секунду расплылся в широченной улыбке. «Ну а как не порадоваться? Ты же пашешь радиочсовета!» «За это тебя и любим», — сказал он. «Ясно. Тогда я благодарен». Саитера искренне улыбнулся в ответ. Вице-президент с координатором вернулись из магазина, неся в обеих руках гору сладостей и сока. Токацу, который ещё не ушёл из кабинета учсовета, взял расходы на себя. И в итоге удалось пошиковать на полную катушку. Закончили праздновать они через два часа. К тому времени уже наступило пять часов вечера. Ребята привели в порядок захламлённый кабинет. Огромные остатки сока убрали в холодильник. А недоеденные сладости поделили и унесли домой. Перед уходом советера наведался в учительскую. В поисках преподавателей, которые разрешили не закрывать крышу, «Большое спасибо!» — поблагодарил он. Выйдя из учительской, Саитира потопал к шкафчикам для обуви. И пока шёл по тихой школе, поймал себя на мысли, что бушующие внутри эмоции не вяжутся с гробовой тишиной вокруг. Страсть как захотелось побежать голубом. Но президент не решился. Пускай никто не видел, всё же Саитира был не из тех, кто нарушает правила при первой возможности. Пока он спускался по лестнице, за спиной раздался голос. «Та-то бояся-кун!» Развернувшись, он увидел шедшую за ним Саори. Они встретились на лестничном пролёте. «Дела совета «Да, точно». Саори, наверное, пришла на репетицию. В руке держала футляр для скрипки. И кто-то ведь недавно играл. Девушка загадочно посмотрела ему в глаза. «Ш-что?» «Случилось что-то хорошее?» «А?» «У тебя щёки расслаблены». От смущения сытера напрягся. «Ну вот, такая потеря» тебя гораздо лучше было так», — расстроилась Саори. «Химамия, у тебя есть время?» Слова летели вперед мыслей. «Ага, репетиция закончилась, я уже шла домой. Срочных дел нет никаких». «Тогда могла бы со мной побыть? Хочу показать кое-что». «Показать? Пошли со мной», — расплывчато ответил Саитиро, после чего молча зашагал вверх по ступеням. Вернулись на второй этаж и поднялись на третий, но и там не остановились». «Дальше уже крыша». «Знаю. Уже закрыта ведь». Они как раз подошли к двери, которая вела на крышу. Каждый год вся школа просит открывать крышу. И в этом году учсовет тоже договаривался с учителями. «Правда? Ты не рассказывал. Хотелось сделать сюрприз. Короче, сегодня разрешили. Со следующего месяца, с 1 июня, крышу не будут закрывать после уроков. Даже если так, сегодня пока 23 мая. У меня вон что есть». Саитира, достав из кармана серебристый ключ, показал его Саоре. «Прилежный президент совета нарушает правила злоупотребление полномочиями», указала та, не утаивая радости. «Я просто выполняю работу учсовета даже в выходные дни. Если вот так воспользуюсь положением, никто же не накажет». «Пусть так, на тебе нарушать правила не к лицу, татабая секун». «Это да. Я таких возмутительных вещей никогда не делал. Потому аж руки трясутся». Саитера сунул в заправду дрожащей рукой ключ в навесной замок на дверной ручке. Но только он начал поворачиваться, как парня остановили. «Стой!» – потребовала Саори. Ещё до того, как Саитера успел спросить, Саори взяла его за руку, в которую он держал ключ. тот сложно». Они повернули ключ вместе. Явственно почувствовали кончиками пальцев щелчок. Затем, переглянувшись, парочка одновременно кивнула. Медленно повернув ручку, они распахнули дверь на крышу. «В такое время можно увидеть красное закатное солнце», — подумал Саитира. Но на деле картина оказалась другой. «О!» — с его губ непроизвольно сорвался глупый возглас. Небо заполнили серые облака, а капли дождя убили видимость. «Так сегодня дождь?» — Саитира виновато повесил нос. И в тот же миг мимо него пронеслась Саори. Подняв лицо, он увидел, как та, игнорируя дождь, вылетают на крышу. «Классно! Здорово!» – жизнерадостно декларировала она. «Та-табая секунд может, тоже выйдешь?» Но ей предложила Саори, развернувшись, подойдя на шаг. Саекира достала из сумки складной зонт и во все оружие шагнул навстречу стихии. И девушка, чтобы не мокнуть, залезла под укрытием, отчего парень оказался наполовину под дождем. Саори многозначительно посмотрела на мокнущее мужское плечо. «Ты такой добрый». «Чего так внезапно?» «Я правда так думаю». Боковым зрением Саитера видел, что Саори прямо-таки светится от счастья. «Когда мы познакомились, то угостил меня половинкой Таяки». «Тогда Камигоса слопала всю твою еду. У тебя на лице было написано, как сильно ты расстроилась. Жалко тебе стало». «Прямо вот расстроилась?» «Выглядела, как ребёнок, у которого отобрали игрушку». Не до такой же степени. Саори, надувшись, отвернулась. Но больше всего ты помог с экзаменами. Ом. На миг тира потерял нить разговора, но быстро её нашёл. Ещё ты помогал таскать музыкальные инструменты. И партитуру мы вместе искали. Не такие большие дела. Вот и сейчас то наклонил зонтик, чтобы я не мокла. Саори посмотрела на Саитира, будто бы с триумфом. Может, это не просто так? Ты запомнил, что я говорила про крышу. Плечо, которое не помещалось под зонт, полностью вымокло и потяжелело. «Хочу после уроков на крышу выходить». Разумеется, он помнил. «Вот потому я и уверена в тебе». Слова соури неведомым образом жали грудь Саитира будто тиски. Да так сильно, что стало трудно дышать. Потому что Саори всё не так поняла. Потому что не заметила. От осознания этого Саитира захлестнули гнетущие мысли и невыносимые эмоции. «Химомия». «Ты неправильно поняла». «Я?» «Никакой я не добрый». «Ты не слышал, что я говорила?» «Нет». «В смысле нет? Я так себя веду далеко не со всеми». Она промолчала. Таяки, инструмента зонтик, разумеется, тоже. Ещё крыша. Её просили открыть все, кому не лень. Но это было лишь поводом. «То-то боясь кон Голос Савори задрожал. Она понемногу догадывалась, что ей хотели сказать. Но пусть так, Саитера уже не мог дать заднюю. «Дело в тебе, Химамия». Она молчала. «Я так себе вел из-за тебя». Молчала. «Только ради тебя. Потому не заблуждайся и не называй меня добрым». А, «Ага. Я люблю тебя, Химамия». Молчала. Он сказал. Взял и сказал. Мысли тут же заволокла белая пелена. Стало невозможно о чем-то думать. Саитера не знал, что делать после того, как признается». И ничего не мог придумать. Да как ему вообще в голову пришло признаться? Он сам больше всех удивился. Они замерли в тишине, где-то на минуту. Молчание превратилось в невыносимую пытку. «Пошли домой», — не выдержав, предложил Саитира. «Да». Они ушли с крыши. Затем, не говоря ни слова, спустились по лестнице и пошли к шкафчикам. Саитира переобулся и стал ждать Саори, которая забыла зонт. И тут... «Я... я тоже люблю», — сказала она. «О!» Саитера удивлённо обернулся и увидел, как Савористо древо съёжилось. А ещё она вжала голову в плечи и смотрела из-под лобья, заливаясь румянцем. «Э-э... и что ему делать?» Саитера был мастером в решении школьных упражнений, но это задание решить не мог. «Что-что?» «Если сам не повторишь, то и я не повторю». По голове одновременно ударило чувство стыда, И невероятное, резко нахлынувшее счастье. «Эм, я... я люблю тебя, Химамия». «И я тебя люблю». Чем больше Саэтира думал о том, что делать дальше, тем больше путались мысли и выступал пот по всему телу. Под натиском стресса он выдавил из себя лишь одно. «Да... До... эм, до... до завтра в школе!» Бросил он, пихая складной зонт в руки Саори и выпрыгивая под дождь. «Нет, стой!» Он не хотел останавливаться, но девичий голос его заставил. «До завтра!» Саори помахала ему вслед. Воодушевившись её милым жестом, Саитира унёсся с ещё большим рвением. А потом, сам того не замечая, исторг на раздельный вопль. Ложу, которая попалась по пути, даже не захотелось перепрыгивать. Наоборот, Саитира как следует разогнался и плюхнулся в самый центр, разбрасывая вокруг эффектные брызги. Тело словно стало легче. При каждом шаге оно будто вздетало, устремляясь ввысь. Картина перед глазами, привычная рутинная, казалась невероятно яркой и живой. И вовсе не из-за дождя. Сиял весь мир.